Послание митрополита Киприана игуменам Сергию и Феодору Киприан, милостью Божию митрополит всея Руси, честному стартью игумену Сергию и игумену Феодору, и аще кто ин единомудрен с вами, не утаилось от вас и от всего рода христианского елико с т в о р и л о с я надо мною, е ж е не с т в о р и л о с я есть не над единым с в е т и т е л е м како русская земля стала. Я с б о ж ь и м изволением и избранием великого и святаго сбора и благословением и ставлением вселенского патриарха поставлен есть митрополит на всю русскую землю, а вся вселенная ведать. И н ы н е ч и поехал е с т ь был совсем чистосердием и з доброхотением к князю великому, и он послы ваши разослал м е н е не пропустить, и еще заставил заставы, рать избив и воеводы пред ними поставив, и или козла надо мною деяти, и еще же и смерти предати нас немилостивно, тех научи и наказа ж и Аж же его б е с ч е с т и е и души его, болши ь стрега, иным путем приидах, На свое чистосердие надеясь и на свою любовь, Еже имел ей смех к н я з ю великому и к его княгине, и к его детям. Он же пристави надо мною мучителя проклятого Никифора, И к о т о р ы е зло с т а л и еже не издея надо м н о й Хулы надругания и н а с м е х а н и е грабления, голод, м е н е е в ночи заточил нагаго и голодного, и от той ночи с т у д е н и и нынеча стражу. Слуги же моя над многим и злым, что над ними издыхяли, отпуская их на клячах либивых беседел, в обротях лычных из города вывели ограбленных, и до сорочки, и до ножев, и до ноговиц, и сапогов, и киверев не оставили на них. Такули, не обретесе никто же на Москве добра, похотеть и души князя великого, и всей отчине его, в силе уклонившися, в к у п е и непотребни выше. Створится князю великому, что клячи отданы, а того не ведает, что от сорока иштий коних ни един не остался цел, все заморили, похромили и переварили, гоняся на них, куды хотели и нынече теряются». я щ е миряне блюдутся, князя, за не же у них жены и дети, стяжане и и богатство, и того не хотят погубити, яко и сам спас глаголить. Удобь есть вельблуду с к в о з и и глини и уши проити, нежели богату в царство небесное в нити. Вы же и же мира отреклись и есть, и же в мире и живете единому Богу. како, то лику злобу видев, умолчали, есть. Аще хочете добра души князя великого, и всей отчине его, по что умолчали, есть. Растерзали бы, есть и о д е ж е своя, глаголали бы, есть и предцари, не стыдяса. Аще быши вас послушали, добро бы. Аще быши вас убили, а вы святи. Не вести ли, яко грех людский на князи, и княжеский грех на люди нападает. Не вести ли писание, глаголющее «яко а щ и плотских родителей, клятва на чадо чадом падает, к о л м е пачи д у х о в н ы й отец клятв?» И та сама основание подвижи и пагубе предает. Как уже ли молчанием применуете, видище место святое поругаемо, по Писанию, глаголющему, мерзость запустения, стоящие на месте святе. Сицели почли суть князь и бояре, митрополии гробы святых митрополитов. Таколи несть кого прочитающего, божественное правило, не вести ли, что пишет. Святых апостол правило 7 6 глаголит Сицца, яко, не подобает святителю, брату или сыну, или иному сроднику, или другу, даровать и на святительское достояние поставлять его же хощить. Наследники бо своего епископства творите неправедно есть, и Божие даровать и п р и с т р а с т и е м человеческих. Не подобает бо Божию церковь под наследники п о д к л а д а т ь Ащи же кто таково створить, разрушено таковое постановление д да о будет. Сам же створивый да отлучен будет. Послушайте же толкование сего правила, что г л а г о р и т е Святительское достояние святаго духа благодать, Дар мне ти подобает. Како убудель знець, кто благодать духовную, Яко наследие п р е д а т и кому даровани? е м Сего ради не прощено есть епископим в себе место, Их же хотять в своих церквах поставляти и посажати. Котори ибо я ж е с т я жаша имения в своего епископства времени не имут власти оставлять, и им же хотят, не токмо яже от наследния сродников, прибывша им. Як о ж е тридцать второе правило иже в Карфагене сбора рече, то и како самую епископью койным предадять, як у наследникам своим п а с т о р с к о й власти и строения нищих, и м е н и е оставляющих, и при страсти ради человеческого, или дружбы, или л ю б в и ради сродничня. Я же богове освящена суть, п о д о р о в а ю т им же х о т я т Ащи уботь некоего таковое, что створится, створенному бо разрушену быти, правила повелевають, «Створивый же отлучен д о б у д и т епископ мбо от сборов поставляйтеся, поверено бысть». И двадцать третье правило антиохийского сбора так оглаголить. «Не подобает епископу, ащи на конец жития своего, и ногу оставляйте н а с л е д н и к о в себе мест. в Се же израильтянам отречено бысть, на м о и с е я бо яку вину в с к л а д а ю т за не о р о н а и сын его на священничество в Зведе. И аще бы Бог не знаменем священничество их укрепил, и изгнаний б ы ш и были святительства. И смотри же, и святых апостол правило, двадцать д е в я т о что глаголить. Аще, который епископ мзды ради с а н а с в я т и т е л ь с к о г о приобрящить, или прозвитер, или диакон, да отлучиться и сам». И поставил его и дать сечен будет освятаго причастие, а тинут яко Симон Волхв мною п е т р у Тожде глаголите тридцатое правило тех же святых апостол. г л а г о л и т и ц ы Аще который епископ мирских князей помощью с в я т и т е л ь с т в о п р и о б р я щ и т ь да и з в е р ж е н и отлучен будет и способницы ему все. Незнаменати лепо есть. когда вдвоицею казнен бывает вкупе священник и липачи по святем Геннадии, патриархе Нового Рима, трижда вкупе. Слышите и толкование тому ж в двадцать пятом правиле р е ч и н о б ы с т ь Не подобает двократым щати о едином. Здесь же и в обою правилу сею сугубо наводить казни, злобы ради приумножения и пригрешения их тяжести. Ничто же есть убо злейшее сего, ежебожественное дарование куплением себе приобретает, мздою или силою княжескую. Так уже и продай яй то, яко раба, вменяет святаго духа дар. Як уже в сборном послании Тарасьеви святейшего патриарха к о н с т а н т и н о Града к папе старейшаго Рима Андреянове так описано есть. Отраднее б у д е т Македонию и прочим духоборцам нежесим, а небо тварь и раба Божия, и отца святаго духа благословляху, а с и раба себе створять его. Ежебо аще, кто продает е купля, й его владыка, х о щ ь быть и купимому, ценойбо сребряною, притяживает то. Таково суть непрощена пригрешение такова. И того ради... Купующие и продающие им с дою или силою княжскую святительство, и обои извержени, и от церкви о т ч и н у т отлучения и изгнаны бывают. Святаго же патриарха Геннадия послание, и проклятием таковые осуждает, сицы боглаголит, ь да будет отречен таковый, и всякого священского достояния же, и служба лишен, и проклятию и анафеме предань будет. и приемлей куплению благодать Святаго Духа, и продавай ей, аще клирик, аще простец, да будет проклят. Все слышите правила и заповеди святых апостол и святых отец. Кто же, христианне, и святым именем Христовым именуяся, смеет дерзнуть и н а к о глаголати? За н е пишет в святем писании Яко, вся я же через церковного предания и учительства и воображения святых и преснопамятных отец о б н о в л я е м о и т в о р и м о или посем с д е я т е с я хотяща, а н а ф и м а д о б у д и т И по других глаголях яко «Иже в небрежении полагающим священное и божественное правило блаженных отец наших, иже святую церковь утверждают, и вся христианское жительство, у к р а ш а ю щ е к божественному наставляют благословенству, а н а ф и м а д о б у д и т ь Сим с и т с я имущим, как у вас стоит на метрополице место чернец в м о н а т е и Святительской, и в к л у б у ц е и перемонатка святительская на нем, и посох в руках, и где все б е щ и н и и злое дело слышалось, ни в которых книгах. Аще брат мой приставился, аз есть святитель на его м е с т моя есть митрополия, не уметь и было ему наследника оставлять и при своей смерти». Коли слышалосьа преже д поставление возлагать на кого святительская одежи, д их же не лзе и иному никому не носите, но токмо с в е т и т е л е м единим. Как уже ли смеять стоять и на месте святительском? Не блюдеть лися казни Божия? А е щ е с т р а ш н ы е трепетно, и всякие грозы исполнено еже т в о р и т ь садиться в святом алтаре на наместном месте». Веруйте, братья, яко лучше бы ему не родитеся. И аще долго терпить Бог, и не спослывает казнь к вечной муце готовить таковых. А что клеплють митрополита, брата нашего, что он благословил есть его на та вся дела, то есть лжа. Понеже пишет 34 правило святых апостол и антиохийского сбора правило 9, сгласующий сему глаголит Бо. Кроме болшого своего, да не творят е п и с к о п е ничто же, разве своего п р е д ъ е л а к о ж д у ниже болшей, ь несущим иным за единство. Иль утаилася есть с нам, как учинился есть на смерти митрополичи. Видя грамоту, записал митрополит, умирая, а та грамота будет с нами на великом сборе. Асе буди вам, сведомо, Полтретье лето мне в святительстве, А как выехал е с т ь на Киев две лети И ч е т д н е й до сего дни, И еже есть и ю н я месяца двадцать третий день. Не вышло из моих уст слова На князя, на великого, на Дмитрия, Ни д о с т а в л е н н е ни по п о с т а в л е н и я Ни на его княгыню, ни на его бояре. Не доканчивал е с т ь ни с кем иному добра, Хоть т и б о л е е его, Ни делом, ни словом, ни помыслом. Несть моей вины пред ним. Пачи же молил е с т ь м Бога о нем, и о к н я г и н и и о детях его, И любил е с т ь м от всего сердца, и добра хотел е с т ь ему, и всей отчине его. И Ащикова услышал е с т ь где, п р и г а д ы в а ю щ е на его лихо, ненавидел е с т ь его. А коль где пригажилась меся, сборова, ему большее место велел есть многое лето пети. а да потом иным. Ащиково в полону отведено, где изнашел е с т ь м из его отчины, колка силы моя была, в ы и м а й от п о г а н и отпускал е с т ь Кашинцев нашел е с т ь в Литвии, два года в погребе сидящих, и к н я г и н е Деля Великой вынял есмь их, как у м о г а клячи под них подав е с т ь и отпустил их е с т ь зятью ея, князю Кашинскому. «Которую вину нашел есть на мне князь великий? ч е м яс ему виноват или отчин его? я к нему ехал есть благословите его, и к н я г и н е его, и дети его, и бояр его, и всю отчину его, и жить ими с ним в своей митрополии, какой моя братья с отцем его и с дедом, с князьми великими. А еще с дары честными хотел есть дарить, и кладет на менее вины, что был есть в Литве первое». и который лихо учинил есмь, быв т а м не зазря жми никто же, что ему говорите. Ащи был есмь в Литве, много христиан горького пленения освободил есмь. Многие от невидящих Бога познали нами истинного Бога и к православной вере святым крещением пришли. Церкви святые оставил есмь. Христианство утвердил е с т ь места церковные запустошено давным лет, и отправил есмь приложить я к митрополии всей Руси. Новый городок литовский давно отпал, и я с его оправил, и десятину доспел к митрополии же, и села. В Велынской же земле т а к о ж е с колько лет стояла, Владимирская епископия без владыки запустошила, И яс владыку поставил, и места исправил. Така же от присноосела Софийская, от палах к князям и к боярам. И астых доискиваюся, и оправдываю, чтобы по моей смерти было кого Бог оправдайте. Будь вам с в е д о м о что брату нашему, одиюрееви, мивропродиву, Не волна была сласти н е в о л ы н с к у ю землю, ни в Литовскую, владыку которого или звать, или дозреть, которое д е л а т церковное, или поучите, или посварите на кого, или казните виноватого, или владыку, или архимандрита, или игумена, или князя поучите, или боярина. Святительским недозиранием, который ж до владыка не блюдаса, по своей воле ходил, как хотел, а поповие черницы и все христиане, как животина без пастуха. Ныне же Божию помощью нашим п о т р у ж а н и е м оправилось церковное дело и годилось князю великому нас с радостью приятий, за нежив том большая ему честь. Я с потружаюся, отпадшее место приложите к митрополии и хочу укрепить, и чтобы до века так стояло на честь и на величество митрополии. Князь же великий г а д а е двоить и митрополию. Которое величество прибудет ему от гадки? Кто же ли все пригадывает ему? к о т о р а е есть моя вина пред князем пред великим? Надеясь она Бога, не найдет во мне вины ни единое. И аще ли бы вина моя дошла, которая не годится князем казнить и святителев, есть у меня е патриарх, болший ь над ними? Есть великий сбор, и он бы таму послал вины моя, и они бы с исправою меня не казнили. А се ныне без вины меня обесчестил, пограбил, запрев, держал голодная нога, а черницы мои на другом месте. Слуг моих опрочь меня заточил у ночи, а слуг моих м ногих от слать я велел с бесчестными с л о и с ы И кто может изрещи хулы, и х же намя и з р к л и сели вздаст мне князь великий за любовь мою и доброхотение. Слышите же, что глаголить сбор святые и же п е р в о в т о р ы й и м е н у е м ы й с б р а в ш и й с я в храм Божий и слова премудрости, р е к ш и о святей Софии? г л а г о л и т бо того сбора святаго правило третье сице. Аще кто от мирских, о Господи, вся? и, п р е о б и д е в убо божественных и царских повелений, п р е о б и д е в же и страшных церковных обычаев и законоположений, д е р з н я т ь святителя кого бити, или запрети, или виною, или замысливину, таковы да будет проклят. Си цевоас ныне пострадал е с т ь Здесь святый сбор проклинает, ащи вину каковую притворяет святитель. мне же которую вину изнайдоша, запревши мене в единую клетие за с т о р о ж н и и ниже до церкви имел есть выхода. Потом же смеркшу со другому дневе пришедши, изведуша мене, не ведящу мне, кому ведуть мене, на убиение ли или на потопление, а еще бесчестнейше, мне ведущие и сторожеви, и проклятый Никифор Воевода одежами моих слуг оболчений и на их конях и седлях е х а ю щ и е Слыша небо и земля, и все христиане, что створиша надо мною, христиане? Что же ли створиша патриаршем послом, хулящи на патриарха и на царя, и на сбор великий, патриарха Литви н о м назвали, царя так уже, и всечестный собор вселенский? И яс, колика сила, хотел е с т ь чтобы злого утешилоса. т е б о г ведает, что любил есмь от чистого сердца князя Великого Дмитрия, и добрами было хотеть ему и до своего живота. А понеже таково бесчестье возложили на мене и на мое святительство от благодати данное мя от пресвятые и живоначальная троица по правилам святых отец и божественных апостол Елицы причастны суть моему иманию, и запиранию, и бесчестью, и хуленью, елицы на тот свет свящали дв-оудуш-одумени й и неблагословения отмени Киприана, митрополита всея Руси, и прокляти по правилам святых отец. Дв-оудуш-одумени, й зашифрованные слова, да будут отлучений. Очевидно, русский писец не решился открыто писать эти слова, направленные против великого князя. «И кто покусится сию грамоту, сжещи или затаите, и тот таков. Вы же честнее старцы и игумени. Отпишите ми на борзе, да угонит менее ваша грамота, на борзе, что мудрствуете, понежезде есть, не благословил». А ко царю городу е д оборонитеся Богом, и святым патриархом, и великим сбором. Идти на куны надеются, и на фрязы, ад же на Бога и на свою правду. Писана же сии грамота мною месяца и ю н я в двадцать третий день в лето шесть тысяч восемьсот восемьдесят ш е с т индикта первого. Мне же их бесчестие б о л ь ш у честь приложило по всей земли. в царь и городе. Печатается по изданию памятники литературы Древней Руси 14-й середины 1 5 века, Москва, 1981 год, страницы с 430 по 442. -ю. Подготовка текста Прохорова.